Господин Горди, как мы уже говорили, занимал отдельный флигель уединенного дома на улице Важерар, населенного множеством преподобных отцов и иезуитов. В доме царствовала мертвая тишина, прерываемая только угрюмым звоном колоколов, призывавшим в часы богослужения святых отцов. В комнате, как бы случайно, была только одна книга. Эта книга называлась Подражание Христу. Мысли и изречения из этой книги, полной глубокого отчаяния, были написаны крупными буквами, вставлены в черные рамки и развешаны всюду, где они могли невольно попадаться на глаза. Человек сегодня жив, а завтра нет его. А когда он исчез из глаз, то скоро исчезнет из памяти. Если ты встретил утро, Еще не надейся дожить до вечера. Если ты встретил вечер, не льсти себя надеждой, что увидишь утро. Кто о тебе помолится? Представим себе теперь господина Горди. Окруженный заботами такого знающего врача, как доктор Болинье, господин Горди скоро излечился от ран. Однако, способствуя целям преподобных отцов, доктор с помощью одного лекарства на довольно долгое время погрузил господина Горди в состояние оцепенения. Отдаваясь этой апатии, господин Горди дошел до такого состояния, что начал считать подобную дремоту ума высочайшим благом. Верный друг ему коварно изменил, любимая женщина его покинула, дом устроенный им для счастья его рабочих, которых он любил как братьев, превратился в развалины и пепел. Все душевные силы его были убиты. Ты рожден для горя и слез. Не верь ничему на земле. Все привязанности обманчивы. Умри утром, и к вечеру тебя забудут. Вот какие утешения представлялись этому несчастным. В этом доме царило могильное молчание, которое так подходило к молчанию его сердца, могила его последней любви, последней дружбы и последних надежд. Всякая энергия умерла в нем. Не надо полагаться ни на чью привязанность. Действительно, действительно. Как низко я был обманут. Человеку суждено жить в горе. Именно так я и жил. Покой можно найти только в отречении от мыслей. В самом деле, я нахожу покой только тогда, когда не вспоминаю о своих несчастьях. Два ловко скрытых отверстия, проделанных в обоих, комнат этого дома позволяли постоянно следить за всем, что так выдает человека, когда он думает, что он один. Несколько горьких восклицаний, вырвавшихся у господина Горди в его мрачном одиночестве, были дословно переданы отсюда гриньи тайным наблюдателям.